Глава 32 вторая. Дверь часовни заперта. Меня охватил страх. Что она имеет в виду? Обернувшись, я увидела, что проход уже затоплен. Прилив. Уровень воды поднялся и останавливаться не собирался. Нельзя поддаваться панике. Нельзя. Нужно сохранять спокойствие и мыслить разумно. Волна яростно обрушилась на утёс, и из пола вырвался фонтан, окатив меня ледяной водой. Я отступила дальше по уступу и села на одну из кип вещей, держась подальше от Беатрис, но не выпуская её из виду, как и она не выпускала из виду меня. Она встала у дальней стены, высокая, с диким взглядом и в лохмотьях, но каким-то образом величественная даже в таком виде. Она всё ещё была сильна а покрасневшие глаза будто горели от какого-то внеземного знания, чего-то за гранью человеческого понимания. Я подумала о голосах, нашептывающих ей что-то. Что они ей говорили? Она порезала мне лоб и руку, и из обоих порезов сочилась кровь. Она могла решить снова напасть на меня. Роясь в хламе вокруг, я пыталась найти что-то, чем защититься и нащупала какой-то металлический предмет. Зажигалка. Тот светлячок, мерцавший в бухте. Но это больше не могла выдавать ни искры. Поискав ещё, я, наконец, нашла разбитую бутылку и пристроила её рядом. Рана на голове начала немилосердно болеть. Я сняла рубашку, чтобы помочь биатрис а теперь ей уже плотно перевязала голову, пытаясь остановить кровь. В голове мелькнула картинка. Рик Макадамс, который точно так же прижимал к голове полотенце во время нашей поездки в больницу. Не Эван напал на него той ночью, а биатрис Она бродила по поместью и использовала зажигалку в качестве фонарика. Мысли крутились в голове, как сумасшедшие. Эван не убивал биатрис Он был невиновен. Может, она пыталась доплыть до скалы, но поток подхватил её и принёс сюда. Или, возможно, Эван всё же пытался убить её и решил, что в таком течении Беатрис не выживет. Подумал, что освободился от неё раз и навсегда. Мне было больно и, возможно, страшнее, чем я думала, но сейчас надо было сосредоточиться на том, как выжить. Я снова порылась в груди мусора, и вытащила грязное одеяло в форме русалочьего хвоста. Подарок мамы, который так искала София. Остальные вещи, вероятно, принадлежали кому-то другому. Носки, верх купальника, тёмная футболка, вероятно, Эвана. Я была права. Беатрис действительно пряталась в доме, пока они все жили в Сан-Франциско, и перетаскала все эти вещи сюда, в пещеру. Я нашла и кое-что еще. Старый железный ключ от моего коттеджа. Тот, который Отис, по его словам, оставил для меня на тумбочке, и который я не нашла. Меня пробрала дрожь. Она могла пробраться в коттедж когда угодно. Но я больше не могла об этом думать. Волны непрерывно бились о скалу за спиной, и каждый раз из пропасти в полу фонтаном взвивались брызги. Поток воды из прохода в скале бурлил и пенился, заливая уступ, поднимаясь все выше, и я вздрогнула. Как высоко может подняться вода? Я поспешно отшатнулась, отходя по уступу как можно дальше. Беатрис уже не стояла. Она скорчилась у стены и говорила сама с собой. Губы у нее почти не двигались, будто слова исходили от некой сущности, живущей внутри нее. Спустя какое-то время Я начала различать, что именно она говорит. «Мой тюремщик отвёз меня в подземелье. С деревьями, как зелёные зонтики. Это заговор. Но меня не обмануть. Остров Барбадос. Он двигался, как большой кот. Все девушки трепетали. Он отвёз меня в часовню. И мы прошли под морем. Он спас меня». Солнечный луч неожиданно упал на неё из отверстия в потолке, окутывая её золотом. На один миг я увидела её такой, какой представляла. Золотая девочка на подиуме. Совсем юная Битти с ангельским личиком. Но солнечный луч исчез, и она снова превратилась в одичавшую женщину с дёргающимися губами. Девчонка Лили спустилась из своей рамы на портрете, Она хотела заменить меня». Беатрис начала кашлять тяжело и сильно, словно сотрясаясь изнутри. Несмотря на внушительный вид, она была нездорова, и меня охватило чувство жалости. Я подошла немного ближе, и глаза её тотчас яростно сверкнули. «Она не в своём уме», — напомнила я себе. «Она точно вампир зубами вцепилась в шею другой женщины» только что порезала меня осколком стекла. Как любое другое загнанное животное, она могла неожиданно найти в себе силы и броситься в атаку. Я снова замерла. Часовня под морем. Там святые висели вверх ногами. Рики отправлял мне лекарства, и он же столкнул меня с лодки. Подобно грому прибой обрушился на скалу. Вода яростно вспенилась в проеме, Остановившись всего в нескольких сантиметрах от того места, где мы сидели. Я отпрянула, стараясь отползти как можно дальше. Беатрис замолчала. Она как-то осела, будто уже не могла держаться ровно. Возможно, она умирает. Мысль наполнила меня неописуемым ужасом. Я должна ей помочь. И снова я подвинулась ближе. «Бите, Джун!» Мягко повторила я её имя. Битти Джун. Она снова раскашлялась, содрогаясь всем телом. Я поискала в горе вещей что-то, чем её можно было бы накрыть. Рука горела вместе пореза, но я продолжала искать, пока не нашла изорванную рубашку с длинным рукавом и нечто, когда-то бывшее пледом. Я набросила всё это на неё и села рядом, готовая в любой момент отскочить, если она станет угрожать. Но Беатрис не шевельнулась, продолжая бормотать себе под нос. Волны бились, а камни всё сильнее, и вода прибывала всё быстрее. Ледяная, пенящаяся, она крутилась вокруг, залив наши места и нас самих. Несмотря на холод, в горле пересохло Разбитые бутылки, пустые банки из-под газировки. Когда она в последний раз пила? После того, как снесли башню примерно месяц назад, у неё не было другого укрытия от дождя, туманов и пронизывающего ветра, кроме этого. Голос её становился всё слабее и тоньше. «Мой тюремщик подкладывает мне яд, заговоры, ведьмы». А потом она перестала говорить совсем и просто сидела молча. Только дыхание нарушало тишину. Каждый выдох — как вздох. Я потерял счёт времени. Свет из отверстия наверху стал цветом старого золота, а косые лучи расцвечивали противоположную стену. Потом вода, наконец, перестала пребывать, и я вздохнула с облегчением. Прилив отступал. Шум и грохот снаружи понемногу стихали. Меня всю трясло от холода, Но я поднялась на ноги, сняла рубашку с головы и надела ее. «Нам пора уходить, Битти Джун», — позвала я. В ответ на меня уставились два красных глаза, и я протянула руку. «Идем со мной, Битти Джун». Но она не двинулась с места и не сводила с меня глаз. «Ладно», — я медленно отступила. «Я пойду за помощью, но я вернусь за тобой, обещаю». Она только наблюдала за мной и не шевелилась. Сойдя с уступа, я побрела по колено в воде к проходу еще подтопленному, но уже довольно безопасному. Вымокшая насквозь одежда казалась тяжелой, как свинец. Но я упорно шлепала по воде дальше, пока не выбралась из расщелины на камне, где под склоном раньше был пляж. Теперь от него не осталось и следа. Стоя на ветру, Я глубоко вздохнула, будто пробудившись от кошмара. Точно во сне где-то пролаял морской лев. Но нет, не морской лев. Собака. Одна из овчарок. Подняв голову, я увидела на краю утеса мини смотревшую на меня и заливавшуюся лаем. А потом услышала, как Эван зовет меня по имени, но не с края утесы, а откуда-то из бухты и изо всех сил прокричала в ответ «Я здесь!» и начала карабкаться по склону на звук его голоса, поскальзываясь, падая, чувствуя, как мокрые камни катятся вниз. Но я уже видела, как он проворно, несмотря на браслет, спускается ко мне вместе с Микки и расплакалась от счастья. Через несколько мгновений он уже оказался рядом и сгреб меня в объятия. Меня все трясло. И он сжал меня крепче. «Ты меня до смерти перепугала. Гектор нашел твой свитер в кустах наверху, а тебя самой и след простыл. Где ты была?» «В той скале», — с трудом смогла выдавить я. «Там проход. Она там. Она жива, и она там. Но она больна и, может, умирает». Эван посмотрел на меня сверху вниз. «Господи, да у тебя кровь!» «Пойдем, тебя надо отвезти наверх». «Нет, нам нужно туда спуститься. Беатрис, Эван, там, в этой пещере. Она все еще жива, но ей срочно нужна помощь». Он непонимающе уставился на меня. В отдалении раздался голос, говорящий в громкоговоритель. «Что это?» «Полиция. Я велел Гектору срезать браслет, он слишком шумел». «Они снова тебя арестуют». «И что? Ты пропала? Я с ума сходил! Я отнесу тебя обратно, ты не в состоянии идти!» «Нет, я в порядке!» — настаивала я. «Послушай меня!» Тут Микки разразился лаем и помчался к гроту, из которого я выбралась. Сверху с утёса ему вторила Минни. Подняв голову, я увидел рядом с ней Отиса с телефоном в руке. Но он смотрел не на пса. Он в изумлении смотрел на скалу. «Господь всемогущий!» — выдохнул Эван, и тогда я тоже повернулась. Беатрис стояла на вершине, ее фигура темнела на фоне закатного неба. Остатки одежды хлопали на ветру, подобно странным крыльям, а длинные спутанные волосы извивались змеями. «Беатрис!» — закричал Эван. Она посмотрела на него и сделала шаг к краю. «Беат, не двигайся! «Я тебя сейчас сниму!» Эван уже шагнул вперед, как вдруг Беатрис закричала во всю силу истерзанных легких. Тот неземной вопль, который эхом отразился от этой бухты несколько месяцев назад, и так перепугал меня. А потом я услышала собственный крик, когда она сделала еще шаг, осознанный шаг в пропасть, и продолжала кричать, видя как белая фигура падает в смертельную пучину. «Беатрис!» — заорал Эван. Развернувшись, он бросился по камням к воде. «Нет!» — крикнула я ему вслед. «Ты ее не спасешь! Ее уже нет, ты погибнешь!» Но он не останавливался, уже врезавшись в бурлящий прибой, скидывая ботинки. Подступила большая волна, накрывая прибрежные камни. Он нырнул в нее и исчез из виду. У меня остановилось сердце. Я видела, как биатрис утягивает водовороту под ножей утёса. Слышала, как шумит отступающее море, как лают собаки. Вдалеке по-прежнему раздавался звук громкоговорителя. Сумасшедшее облегчение накрыло меня, когда я увидела голову Эвана, вынырнувшую на поверхность и тут же исчезнувшую в очередной волне. Я уже начала лихорадочно искать, как спуститься, но кто-то удержал меня. Гектор. «Оставайтесь здесь», — велел он. Вырвавшись из его рук, я практически скатилась к берегу, и морской вал сбил меня с ног и закрутил. Я запаниковала, чувствуя, как море тянет меня за собой вместе с отступающим приливом. Но Гектор снова оказался рядом. Я уцепилась за протянутые руки, и он выдернул меня из воды. «Вы не поможете!» — прокричал он. Теперь рядом оказались Аннунциата и Мини. Гектор пошёл обратно к воде. Ещё волна, и сердце вздрогнуло, так как она принесла с собой Эвана, который одной рукой держал Беатрис. Море выбросило их обоих на камни, и Гектор сумел схватить Беатрис, освобождая Эвана от его ноши. Гектор поднял и вытащил её на камни, а потом передал Аннунциате которая потащила тело женщины вверх по склону. Эван начал выбираться на берег, и теперь уже ничто не могло меня остановить. Сбежав к воде, я бросилась к нему, пытаясь помочь, протягивая руки. Но он смог ухватиться за меня лишь одной рукой. Вторая же безвольно болталась вдоль туловища. Идти он мог, лишь подволакивая неестественно подвернутую ногу. Гектор подхватил Эвана под вторую руку. И с нашей помощью он смог выбраться на берег и немного подняться по склону, куда уже не доставали самые сильные волны. Там он рухнул, тяжело дыша. Лицо у него было всё в крови и синяках, а левая нога подогнулась точно сломанная. Я опустилась перед ним на колени. "Она жива?" спросил он. Я взглянула в ту сторону, где Анонсата уложила Беатрис и теперь стояла над ней. "Не знаю." «Посмотри, скажи мне! Я должен знать! Я спас ее! Она жива!» Кое-как, добравшись до Беатрис, я упала на камни рядом с ней. Солнце огненно-красным кругом садилось в море, и последние лучи окутали Беатрис будто бы божественным сиянием. Длинные распущенные волосы струились по широким плечам, а с лица пропало дикое выражение. Черты лица, хотя и пострадавшего в пучине, по-прежнему каким-то образом казались красивыми. Она напоминала уснувшую морскую богиню, лишь на миг прилегшую отдохнуть, но готовую немедленно пустить чары в ход. Мягко стерев с ее губ песок и водоросли, я поднесла к ним ладонь, вопреки всему надеясь ощутить хотя бы намек на дыхание. Подняв взгляд на анонциату, Я увидела, что она плачет, не сдерживая слез, и они свободно катятся по щекам. У меня вырвался всхлип. Я повернулась к ивану «Нет», — ответила я, — «ты не мог ее спасти. Твоя жена мертва».